Глава двадцать вторая Именно в тот самый момент, когда зазвонил телефон, дверь в гостиную распахнулась, и перед Кейт предстал бог-громовержец. Он тщательно отмок в предложенном ему целебном составе, потом вылез из ванны, разодрал ночную рубашку Кейт и перевязал боевые раны. Отмокшие дубовые щепки он небрежно бросил в угол. Кейт приняла решение до поры до времени просто игнорировать как провокационные действия Тора, так и настырный телефонный звонок. С первым она еще успеет разобраться, а вторым займется автоответчик. — Читала я тебе, — обратилась Кейт к громоверцу. «Ну и где твоя борода?» Тор взял у нее том энциклопедии, посмотрел и пренебрежительно отодвинул. «Ха! Да я ее сбрил! Еще у Уэльси!» Сказал он и нахмурился от неприятных воспоминаний. «Господи помилуй, а что же ты делал у Уэльси?» «Камни считал». Тор пожал плечами и уставился в окно. В его грубости чувствовалась огромная, неизбывная тоска. Внезапно Кейт почти испугалась. Уж не погода ли так на него действует? С некоторыми это бывает. Впрочем, нет, у Бога, наверное, всё по-другому. Кто на кого влиял, неизвестно. Но небо за окном тоже беспокойно хмурилось и явно пребывало в плохом настроении. Кейт неожиданно смутилась. «Простите за столь глупый вопрос. Мне, знаете, никогда еще не доводилось проводить вечер в обществе Бога. Но все-таки какие именно камни вы считали Уэльсе?» — Все, — пророкотал Тор. — Все. Вот от таких, — он показал размер где-то в четверть дюйма, — до вот таких. он широко раскинул руки. Кит уставилась на него, перестав вообще что-либо понимать. — А сколько их? — Тор оглянулся в гневе. — Вот сами и сосчитайте, если вам так интересно, — заорал он. — Я потратил годы и годы, и только я один знаю, сколько их, и никто больше никогда не узнает. — Так вы что, хотите, чтобы я вот так просто взял и сказал первому встречному? — Как бы не так, и не надейтесь он опять отвернулся к окну вообще-то я не совсем уверен иногда мне кажется что я сбился со счета где-то посреди глы моргана Не я не буду прокричал он я не буду опять их считать ну ладно ладно затем вы вообще вы занимались странным делом? Это бремя взвалил на меня отец. Наказание — эпикимья. Тор нахмурился. Ваш отец, то есть Один? Отец всех богов Асгарда. Так он жив? Тор посмотрел на нее, как на дурочку. Мы бессмертны, просто сказал он. Внизу Нейл как раз завершил громоподобное выступление на контрабасе и стало пугающе тихо. — Бессмертны? Ведь именно этого и хотели. Вы сами сделали нас бессмертными. Это жестоко. Вы хотели, чтобы мы были вечны, и стало так. Потом вы нас забыли. Но мы все еще вечные боги, и только теперь, наконец, многие мертвы, многие умирают. И еще он добавил совсем тихо. Только это не так-то просто — умереть. Я ничего не могу понять. Так вы говорите, что я, то есть все мы... Нет, вы должны понять. Гневно сказал Тор. «Именно поэтому я к вам и пришел. А вам известно, что большинство меня вообще не видят. Просто не замечают. И вовсе не потому, что мы прячемся. Мы здесь. Мы среди вас. Моего народа. Мы ваши боги. Вы дали нам жизнь. Вы сделали нас тем, Чем не рискнули стать сами. И вы нас не признали. Когда я иду по улице в этом мире, Мире, созданном вами, без нас, Никто даже не глянет в мою сторону. Даже в этом шлеме? Да, особенно в этом шлеме. Правда? Да вы что, смеетесь надо мной? Взревел тор, всё это слишком сложно для бедной девушки. Внезапно комната содрогнулась и затаила дыхание. Кейт тряхнула как при землетрясении и все стихло. И в этой жуткой тишине синяя китайская настольная лампа опрокинулась, свалилась на пол, закатилась в темный угол, Преспокойно там уселась, распушила шерсть и жалобно мяукнула. Кейт уставилась в угол, тщетно пытаясь сохранять спокойствие, чувствуя, как по спине стекают противные струйки холодного пота. — Что это? — еле вымолвила она дрожащим голосом. Казалось, Тор слегка растерялся. «Не стоит меня злить», — пробормотал он. «Вам еще здорово повезло». «Ты ну, ну, что все это значит?» «Я хочу взять вас с собой». «Не, что это?» — она указала на маленького котенка, испуганно забившегося под стол Котенка, который только что был синей китайской настольной лампой. Я уже ничего не могу изменить. Кейт вдруг почувствовала себя такой усталой, растерянной и напуганной, что чуть не расплакалась. Она прикусила губу, из последних сил сдерживая подступающие слезы, и постаралась изобразить праведный гнев. «Вот как!» — сурово сказала она. «А я уже было подумала, что вы и вправду бог. Надеюсь, у вас не было намерения вторгаться в мой дом, выдавая себя за другого. Я...» Она вдруг замолчала на полуслове и продолжила свою речь уже совсем в другом тоне. — Так значит, вы были здесь, в этом мире, все это время? — Да, здесь и в Асгарде, — спокойно ответил Тор. — Асгард — это дом богов? Тор молчал, молчал мрачно и обеспокоенно. — А где Асгард? Тор молчал. Он вообще немногословен. Когда он, наконец, заговорил, было совершенно непонятно, то ли он все это время думал, то ли просто так стоял. Асгард тоже здесь. Все миры здесь. Он вытащил из-под шкур огромный молот и углубился в его изучение со странным любопытством. Кейт показалось, что она где-то это уже видела, и ей инстинктивно захотелось пригнуться. Она отступила на несколько шагов и настороженно наблюдала за Тором. Когда Тор поднял голову, в глазах его были сосредоточенность и мощь, как будто он приготовился к схватке. Этой ночью... Я должен быть в Асгарде. Там, в Альгале, в Великом зале, отец мой Один за все ответит. То есть за то, что заставил вас считать булыжники в Уэльсе? Нет, за то, что Уэльса камни теперь считать не стоит. Кейт безнадежно покачала головой. «Ну, «Даже и не знаю, что и сказать. Наверное, я просто слишком устала. Приходите завтра, утром. Ну, тогда все и расскажете». «Нет. Вот увидите все собственными глазами и поймете. Вы должны увидеть все сегодня ночью». Торг схватил ее за руку. «Я не хочу вас, Гард, я не имею привычки посещать мифические места с незнакомцами. Сами идите туда, зайдете утром и расскажите как там и что. Да и дайте ему хорошую взбучку за булыжники». Кейт высвободил руку. «Совершенно очевидно, что ей удалось вырваться только потому, что он сам ей это дозволил». «А сейчас, пожалуйста, уходите и дайте мне поспать!» Разъярилась она. И вдруг дом сотрясли оглушительные звуки контрабаса. Это Нейл приступил к исполнению песни Зигфрида в переложении для контрабаса «Акт первый. Гибель богов. Более чем уместное музыкальное сопровождение данной сцены». Сотрясались стены, стекла дребезжали, из-под стола доносилось патетическое и мяуканье настольной лампы. Кейт постаралась сохранить яростное неистовство, но оказалось, что совершенно невозможно дериться достаточно долго в такой-то обстановке. «Ну, хорошо», — в итоге сказала она, — «как мы туда отправимся?» «Туда ведет столько же дорог, сколько в мире этих малюсеньких частичек». Э, «Простите, что?» «Малюсенькие частички», — он показал большим и указательным пальцем нечто очень маленькое. Молекулы, добавил он, кажется, испытывая некоторое неудобство от этого слова. Но для начала давайте уйдем отсюда. А мне пальто в Асгарде понадобится? Как хотите. Ладно, лучше возьму. Подождите минутку. Кейт пришла к выводу, что наиболее правильное решение, когда имеешь дело с таким удивительным вздором, который в последнее время определяет ее жизнь, — подходить к этому по-деловому. Она нашла пальто, причесалась, оставила на автоответчике новое послание и поставила под стул блюдечко с молоком. «Прекрасно!» — сказала она и направилась к выходу из квартиры, тщательно заперла дверь и зашикала на торах, когда они проходили мимо двери Нейла. За всем тем ужасающим шумом, который он сейчас производил, Нейл почти наверняка смог бы расслышать легчайшие звуки и выскочить, чтобы опять жаловаться на автомат Кока-Колы. В позднее время человеческую бесчеловечность, погоду, шум, цвет пальто Кейт, которое, к несчастью, было именно синего цвета, а этот цвет, по неизвестным никому причинам, Нейл просто не выносил. Они благополучно спустились по лестнице и осторожно закрыли за собой дверь подъезда.